Глава двадцать Мы вернулись на свои места. Митя и отец с удовольствием уплетали угощение. Мне же от беспокойства на еду смотреть не хотелось вовсе. И от предложенного вина я отказалась. Дмитрий что-то пытался мне рассказывать, но его слова доносились словно издалека. Я только изредка кивала, не пытаясь даже делать заинтересованный вид. Казалось генерала не было вечность. Когда же Петр Федорович наконец появился, то выглядел озабоченным и огорченным. Он подошел к нам, держа в руках сложенный лист бумаги. Мы поднялись. «Княжна Полина, Ефим Никанорович», — начал он тихим голосом, — «мне доставлено только что донесение. К несчастью, должен сообщить вам печальную новость». Я перестала дышать. Полк в котором служит капитан Бортников, был окружен превосходящими силами противника. Вчера произошло сражение. Большинство офицеров погибли или взяты в плен. О судьбе капитана ничего конкретно неизвестно. Могу лишь сказать, что его имя отсутствует в списке убитых. Отец обнял меня за плечи. Я чувствовала, как комната начала кружиться. «Николай, мой Николай». Пропал без вести. «Не будем отчаиваться, доченька», — мягко сказал отец. «Война — дело непредсказуемое. Может случиться всякое. Он обязательно найдется». Но сердце мое разрывалось от тревоги и страха. «Батюшка, я хочу домой», — прошептала я, едва сдерживая наворачивающиеся слезы. «Не могу больше оставаться здесь». «Конечно, милая», — сразу согласился отец. «Сейчас же распоряжусь, чтобы подали карету». Я благодарно кивнула. «Что, Ефим Никанорович?» — громко поинтересовался, внезапно вынурнувший откуда-то генерал-губернатор с хрустальным кубком в руке. «Неужто вы нас покидаете?» «Застольное веселье только начинается!» «Петр Алексеевич за любимую Анисовую лишь недавно как следует взялся!» Однако гости уже разгулялись не на шутку. Я хоть и знала, что соблюдение церемоний на таких мероприятиях запрещалось, и все должны были общаться друг с другом запросто, все же не ожидала царящего вокруг понебратства. Дородные купцы сидели в обнимку с утонченными дворянами. Офицеры разного звания в избытке чувств расцеловывали неродовитых приказных людей и мастеровых умельцев. Да и отношения между дамами и кавалерами становились все более и более свободными. В соревновании людей и крепких напитков последние все стремительнее приближались к победе. Засыпавших, неважно как, сидя или лежа, будили и заставляли выпить еще. Тех, кто уже не откликался, начали укладывать вдоль одной из стен. В любом случае, задерживаться здесь было бы неблагоразумно. Пожалуй, только светлейший, даже во время кутежей, успевавший заниматься серьезными вопросами, да кое-кто из иностранных послов, до этого времени беседовавших с ним, еще сохраняли трезвость мысли. Генерал-губернатор пригубил вино и достал из кармана серебряные часы луковицу. «Эван Виш, какую штуку мне английский посланец отдарил!» Показал он Рахманову предмет своей гордости, по этим временам такой же дорогой и редкий, как в 21 веке личный самолет или яхта олигарха. «Петр Алексеевич!» все своими карте до да приво гордится. Ну так моя механизма не хуже, тут и музыка имеется. Только ты ему, братец, — он подмигнул, — не сказывай про сей маленький презент. Отберет, и вся недолга. Светлейший хохотнув, взглянул сквозь стеклянную крышку на циферблат. Ну а времени-то у нас хоть отбавляй, еще ночные гуляния под фейерверки впереди. Полина-то Ефимовна и не видывала эдакого зрелище никогда. «Прости, Александр Данилович», — ответил Рахманов. «Занеможилось, доченьки, да и я уж не так крепок, как по молодости. Это когда-то я кутить был гораст, от царя-батюшки нашего в потехах не отставал. Тебе ли не помнить, но нынче уж года не те». «Да я тебя и не неволю», — заметил Меньшиков. «А коли и захотел бы, так на то указ имеется, что на ассамблеях каждый вправе быть сколько кто похочет и отъезжать волен, когда хочет. Он повернулся к стоявшему молча рядом Ратиевскому и сразу посерьезнел. «Мне уже доложили о происшедшем. Давайте, Петр Федорович, отойдем в мой кабинет и обсудим подробности». Мы с батюшкой откланились и направились к выходу, но нас догнал Митя. «Разрешите проводить вас до кареты?» попросил молодой человек. Конечно, это было невежливо, Он был ни в чем не виноват, но у меня не было сил отвечать. «Мы благодарны, Дима, за ваше предложение, но не стоит», — ответил за меня отец. Полина скверно себя чувствует, так что сейчас не время для светских церемоний. «Возвращайтесь к столу, наслаждайтесь праздником, ведь юность — самое прекрасное время для этого, а ночные гуляния обещают быть превеселыми» и Митя уныло побрел назад. Наш экипаж мчался мимо зданий и оград, украшенных хвойными деревцами и веточками. Я видела многочисленные сосенки и елочки, встречались пихты, лиственницы или можжевельник. С отцом мы почти не разговаривали. Князь понимал мою боль и давал мне возможность побыть одной со своими мыслями. Авдотья, узнав обо всем, тоже не стала меня мучить расспросами, Легла в постель и только тихонько, почти незаметно вздыхала. Долго сидела я у окна, глядя на заснеженный сад и думая о Николае. Что с ним случилось? Жив ли он? Эти вопросы крутились в моей голове бесконечно. Я знала одно. Пока не узнаю правду, покоя не будет. Между тем ночь окутала город. Издалека со стороны реки раздались первые оружейные залпы. Сначала редкие, они становились чаще и чаще, пока не слились в один бесконечный раскат грома, который стал оглушительным, когда начался запуск фейерверков. Они рисовали яркие узоры на черном небе, стараясь перенести зрителей в сказочный мир. Император продолжал веселиться, веселиться от души, показывая, каким радостным должен быть этот праздник, ставший спустя столетия самым любимым для всех взрослых и детей. Но сейчас для меня этот праздник больше не имел прежнего очарования. «Николай жив», — повторяла я себе снова и снова. «Он обещал вернуться. Он всегда держит свои обещания». Постепенно эти мысли, наконец, почти успокоили меня. Наверное, атмосфера новогоднего волшебства все же подействовала. В дверь постучали. «Доченька, ты не спишь?» Я вышла к отцу. Он положил руку на мое плечо. Доченька, мы собираемся домой, но я прошу тебя немного подождать дня два. У меня остались важные дела, которые необходимо завершить. Как понимающая дочь я согласно кивнула, хотя сердце рвалось прочь из этого города, туда, где будет искать меня Николай. Сил не было настолько, что, несмотря на продолжающиеся грохоты и вспышки, я провалилась в сон без сновидений. Утром, подав нам с батюшкой завтрак, Авдотья замялась подле стола, явно желая что-то сказать. Взгляд ее выражал тревогу. «Ты что-то хотела, Авдотья?» спросил князь, подняв бровь. «Ефим Никанорович, Полина Ефимовна, простите меня за ради Бога. Просить хочу!» Она бухнулась на коленке. «Пожалуйста, разрешите мне остаться здесь, в ваших палатах». Ксения меня все, что нужно делать, научила, все показала, все объяснила. Я ей уж такой помощницей буду усердной, а коли необходимость какая будет, то и подменю. И готовить буду, и рукодельничать, и что понадобится. Только не увозите меня из Санкт-Петербурга, уж так мне здесь Люба. А дома-то что ж, так и проживу, ничего не повидав. Даже не хас ищут родители скоро, а коли не мил будет». Мне что, так всю жизнь промучиться придется. — А что ж ты думаешь, девонька, — начал было князь, — тут тебе женихов на выбор выдадут, выходи за любого. До такой вольницы отродясь на Руси не бывало. Ишь, чего удумала? Тут он покосился на меня и, судя по всему, задумался. Хотя, впрочем, рано загадывать, но коль добрый молодец ищется, как мы с его барином потолкуем, поглядим. И ежели на то наше соизволение обоюдное будет...» Я невольно улыбнулась. Заметив это, батюшка хлопнул ладонью по столу. «Тьфу, пропасть! Ты, девка, своими женихами совсем мне голову задурила! Значит, так порешим. Хочешь оставаться — оставайся. Я тебе на содержание даже средства невеликие, но выделю. Но только если дочь моя тебя отпустит, да Ксения возражать не станет». «Ох, батюшки, Ефим Никанорович, спасибочки за доброту вашу!» — запречитала Авдотья. «Я за вас молиться буду каждый день, за благодетеля. А Ксения согласная!» — я спрашивала. Наконец очередь дошла и до меня. «Полиночка Ефимовна! Полиночка Ефимовна! Вы же разрешите?» Она умоляюще сложила руки. «Конечно, разрешу!» — ответила я и раскрыла ей руки для объятий.